Три часа ночи, двое ребят подходят к гаиснику а, Товарищ милиционер, развенять спадался тысячу рублей, а? Ребят, пока нечем, только заступили <связывая> <связывая> Музык в гостинице спрашивает номер а Нет у нас номеров, к сожалению Ну хоть, хоть... коморку какую-нибудь найдите ну, ну, ну есть, есть у нас один люкс Ну, у него дурная слава Какая у, дурная? такая плохая слава Да, там у него. В нем уже 13 человек повесилось. Да ладно, я не суеверный. Вот это что ли? Да, вот. А да, как это... повесилось-то? Ну вот, вот на этой вот дверной ручки все повесили Да не может быть! Ну да, вот уж смогли. Утром уборщица открывает дверь. Мужик висит на ручке двери. Мертвый. Ёлки зелёный, ещё один любопытный как Кабы дяденька не помер маменька! маменька не вдовушка Ёлки зелёный да, Так не рос я такой Оторви головушка, Самаргородок Беспокойная я Беспокойная я Успокой ты меня У врача Доктор, я же вас просил выписать средства от зуда. Вы выписали тонизирующее. Нет, голубчик, вам требуется много энергии, чтобы чесаться Пострадавший, скажите, когда обвиняемый назвал вас носорогом? Год тому назад вас тесть. Ага. А почему вы только теперь подаете на него в суд? А, видите ли, того, что я только вчера а, увидел носорога по телевизору. Дорогая, а ты помнишь нашу первую ночь? Конечно! По-твоему, я могу забыть этот ужас?